Глава 139. Игорь, 21 год и 2 месяца. Я очень стараюсь. Мы с волками семь смерть и разрушения. Штурмуем вражеские позиции, неся вполне умеренные потери. Однажды к нам на передовую приезжает полковник Дюкусков, очень довольный. Берёт меня за плечи и говорит не таясь: "У меня прекрасная новость. Не иначе Калашниковы новой модификации. Нас кормят обещаниями заменить старое стрелковое вооружение на новое. Слуша не знаю, какая новость могла бы быть лучше этой. Я заранее знаю, кому из ребят поручу проверку нового оружия. В войне конец. Я перестаю дышать. Он повторяет: "Всё, мир". Я с трудом выговариваю: "Мир". Ясное дело. Кремлёвские коррупционеры решили под давлением мафиозных американских капиталистов подписать мир с представителями чеченских вооружённых формирований. Это худшее, что я мог бы услышать. Лучше бы этого никогда не произошло. Мир. Мир? А мы уже были в шаге от победы. Я не осмеливаюсь спросить, кто именно оказался слаб в коленках. Не осмеливаюсь доложить, что как раз в эту минуту мои волки могут штурмовать стратегический опорный пункт. Не осмеливаюсь напомнить о зверствах, которые совершали чеченцы у меня на глазах, о том, как они использовали детей в качестве живых щитов, как пытали пленных. Это с ними что ли у нас теперь мир? Я спрашиваю с едва теплеющей надеждой. Это такая шутка? Он удивляется. Нет, всё официально. Подписали вчера. Как бы мне ни хлопнулся в обморок. Дюкусков думает, наверное, что у меня это от счастья и поддерживает за руку, чтобы я не упал. Как люди могут так сильно заблуждаться? Неужели они там ничего не соображают? Мы должны были вот-вот победить, какие ещё переговоры, о чём, о праве всё потерять? И что теперь будет со мной? Прощай, лес. Прощай, стая. Всё, чего я достиг, коту под хвост. Задаю в форму оружие, сапоги. Еду сошелоном в Москву и снова погружаюсь в мир города с его вертикальной геометрией. Чингисхан, к примеру, ненавидел города. Он говорил, что скопление людей на ограниченной территории, зажатой стенами, приводит к загниванию душ, скапливанию отбросов, распространению болезней и торжеству слабоумия. Чингисхан разрушал все города, какие только мог. Но последнее слово всё равно осталось за горожанами. Я возвращаюсь к городской жизни. Надо найти жильё, а я даже заполнять документы не умею. Терпеть не могу все эти бумажки. Снимаю в три дорого крохотную уродливую квартирку в шумном месте. Соседи куча и все косо на меня смотрят. Как тут не заскучать по стоянкам под открытым небом? Где мои деревья? Где мои волки? Где чистый воздух? Гражданская одежда сковывает мои движения. Она не практична. В ней я чувствую себя неуклюжим. Брюки, футболка, свитер. Мне не хватает карманов. Ткань слишком мягкая, чтобы вешать на неё медали. Мне трудно встроиться в гражданское общество. На войне добиваешься желаемого дракой. Здесь правило одно деньги. За всё всегда надо платить. Я воображал, что послужной список распахнёт передо мной все двери. Но выходит наоборот. Те, кто косил от армии, с подозрением относятся к ветеранам боёв. Я гоняю на видеомагнитофоне фильмы со Сталоно и Шварценеггером. И усыпляю себя водкой. Объявили бы, что ли, войну с Западу? Я хоть сейчас в строй. В дверь звонит посыльный. Он принес мою первую пенсию отставника. Открываю конверт, считаю деньги. Мое пособие спасителя нации равно половине месячного дохода продавца с сандвичей. Я имею право на лучшее. Хочу больше денег. Хочу большую квартиру, загородную дачу, как у важных чинуш. Хочу большой лимузин. Я достаточно намучился и теперь хочу быть богачом. Эй, там наверху, ангел-хранитель, ты меня слышишь? Хочу быть богатым.